Глава 6. Союзники. Разумеется, Ван Чжан также думал о спасении людей, как и Манька. Он определённо должен забрать Мантяньевых инь с собой обратно. Как много святое учение знает о наследстве, ему было неизвестно. Однако, судя по происходящему, у него сложилось впечатление, что не так уж и много. Иначе зачем им ещё прикладывать столько усилий? В этом и заключается его главная возможность, пока другие будут бороться за место великого мудреца. Ему просто надо разобраться с одним из основных пяти кандидатов, чтобы спасти одного человека, а потом повторить это действие. Хотя у него и накопилось гнева по отношению к этой организации Ванжэн, всё же не горел желанием быстрее бросить вызов небесным мастерам. Несмотря на то, что он смог выдержать натиск тринадцатого старейшины в храме, ему прекрасно удалось прочувствовать всю его мощь, и это была страшная сила. Он также понял, что техника развития этого человека будет слабее техники клинка 256 узлов, однако между ними есть и другая разница. Это время, проведённое за практикой. Наряду с этим, пусть у него и имеется кубик Рубика и даже врождённые преимущества, ресурсы и знания святого учения ничуть не хуже. Так что полная техника клинка это единственное, на что он может положиться в этой игре. Будь у него время, он сможет победить здесь любого. Ван Чжан верил в это, но как раз времени-то у него и нет, а значит, следует быть немного умнее и сдержаней. Другие действительно не имеют шанса покинуть это место, но у Ван Чжан это может получиться. Старейшины не верят в это. Раз установили такие правила, тем не менее, чтобы не дать им узнать его тайну, нужно быть крайне осторожным. Впрочем, осторожным ему следует быть не только из-за этого. Ван Чжан прекрасно отдавал себе отчёт, что в этой битве оракула на кону стоят жизни его друзей. И даже в какой-то степени родного человека, и одна ошибка может привести к непоправимому результату. Мы будем действовать по обстоятельствам, дожидаясь удобной возможности. Тринадцатый старейшина сказал, что за победу над одним кандидатом я получу возможность спасти одного из подопытных. таким образом, чтобы спасти Лень Леньхуэй Инь, мы должны разобраться с двумя из пятерых. А вот какова наша основная задача. А что касается того, отпустят нас в итоге с этой планеты или нет, флот коалиции под управлением империи Аслан уже летит сюда. Произнес Ван Жэн, надеясь придать остальным немного уверенности. Самое страшное это не иметь надежды. Когда союзный флот окажется на месте, во святого учения как минимум появятся дополнительные проблемы, которые нужно решать. От новостей стефе флотии всем действительно стало немного легче, однако совею Синь лишило бнался. Ван понял, что Ван Жэн что-то скрывает, и для этого ему не понадобилось даже его способность способностей. Всё просто. Никто с таким IQ, как у Ван Жуна, не будет считать, что флот коалиции обязательно принесёт им спасение. По сути, сражения в космосе вообще не имеют к их ситуации никакого отношения. Даже если коалиция победит там, это совсем не значит, что ей удастся спасти всех людей здесь, на планете. Ван Жун ни в коем случае не будет действовать, рассчитывая только на удачу, так что у него определённо есть другой козырь в рукаве. Такой подход определённо в его духе. В первый раз, когда Сы Синь заметил странность в нём, Он подумал, что ему просто кажется. Тогда его способность была весьма слабой, но сейчас он ясно видел, что Ванжэн определённо является очень необычным человеком. Тем не менее, разгадать загадку этого человека всё ещё было за пределами его предсказывающей силы. Сяо мог только почувствовать это, но на самом деле это нравилось ему даже больше, потому что сюрпризы это всегда весело. Сяо Синь, ты так смотришь на Ванжэна, словно между вами существует какая-то очень тесная связь. Вдруг произнес прояснял Зондгедедик и улыбнулся. Любой другой точно бы перешёл к самозащите перед такой провокацией, однако союе лишь одарил Ридику равнодушным взглядом, и Монорасис не нашёл, чего ещё сказать. Если у нас стало на одну проблему меньше, тогда чего нам ждать? Пойдём, да сделаем это. Чем раньше убьём одного из кандидатов, тем быстрее вспомянтень. Вновь подал голос Мэнка, чем заставил некоторых обменяться удивлёнными взглядами. Как этому парню удалось дожить до сегодняшнего дня? Это действительно чудо. Я думаю, наши противники начнут действовать этим вечером, и скорее всего, Кадилан действительно объединится с Берла. Если расценивать их как пилотов мехов, то они не будут выше первого класса, но как мастера боевых искусств, они находятся на уровне Ван Жэна и Линфана, причём в базовых навыках они могут быть даже сильнее, произнёс Саю Синь. А Зангирелика, братья Ван, вновь обменялись удивлёнными взглядами. Мне сложно в это поверить. Ван Чжэн почти достиг небесного царства. Хочешь сказать, что все основные кандидаты настолько же сильны, как и он? Ван Чжэн помотал головой. Вы не совсем правильно поняли Союз истины. Те, кто достиг полного понимания внутренней вселенной, фактически познали саму суть боевых искусств и овладели изначальной силой. Их возможности защиты и атаки уже вышли за обычные границы, и эти границы включают в себя также и способности X, то есть они, скорее всего не будут эффективны против таких людей. Это также касается и твоей способности. Последние слова предназначали Зон Гедерику. Если бы во время сражения между ними Ван Джон не сбежал от его лозы смерти в мир Кубика Рубика, то всё тогда закончилось бы совершенно иначе. Но теперь, когда он достиг совершенно иных высот, оглядываясь назад на эту способность, Ван Джин с уверенностью мог сказать, что она не будет настолько же полезной против постигнувших свою внутреннюю вселенную. Способность X можно представить как материю, которой придали форму в то время, как внутренняя вселенная это и есть то место, где хранится эта материя. Открывший для себя изначальную силу легко сможет противостоять любой её имитации. Если об этом узнают по всему миру, то это станет серьёзным ударом для многих солдат. В конце концов, они потратили столько сил, чтобы научиться сражаться, управляя мехами. После появления G-материи все начали развиваться в направлении комбинирования и использования способности X и навыков пилотирования. Однако планета Оракул является хорошим доказательством того, что весь их накопленный опыт не имеет большой ценности. Марса или Леведу вполне легко смогут приспособиться к новой реальности, потому что они никогда не переставали практиковать свою технику повелителя небес. А вот что касается остальных, Занги Ририк натянул горькую улыбку. На самом деле, я узнал об этом ещё в первый же день своего прибытия сюда. От моего глаза смерти легко избавились. И это был никто иной, как тринадцатый старейшина. После этих слов многие в комнате начали смотреть на ванараца уже совсем по-другому этот парень явно имеет мужество раз отважился на такое однако редик поспешил развеять их восхищение оказавшись здесь я понял что у меня мало шансов вернуться домой, и просто подумал почему бы не забрать с собой на тот свет одного из старейшин это была бы весьма достойная смерть велика твоя удача раз ты выжил после такого союсе не знал смеяться или плакать от услышанного когда он увидел второго старейшину То сразу же отказался от всех мыслей о нападении. У него попросту не было ни единого шанса выстоять против этого человека. Чёрт, но если бы меня тогда был мех, он определённо не остался бы в живых после нашей встречи, добавил Редик, вспомнив, что всегда нужно заботиться о своём престиже. Не стоит принижать свои достоинства, сравнивая себя со старейшинами. Хотя эта способность больше не является несокрушимой, она всё равно может сыграть большое значение. Думаю, чтобы избавиться от неё, поверхностного понимания внутренней вселенной всё же будет недостаточно. А если достаточно, то она всё равно заставит противника хорошенько отвлечься, сказал Ван Джан. сои синь слегка постучал по столу. вот именно, по не равны, всегда есть способ уравновесить шансы. В этот момент он вспомнил кое Кояком. Этот человек прекрасно должен понимать их положение, ведь он совсем не глуп. Разумеется, за ними наблюдают, но с его техникой ему не составит труда пробраться stdin незамеченным, и стоило ему только подумать об этом, как Ван Жэн резко посмотрел в сторону двери. Прошло ещё две секунды, и Фэй поднялся со своего места. "Братань, раз уж ты пришёл, то почему бы тебе не зайти?" Остальные тоже поднялись со своих мест. Неужели кто-то смог подобраться к ним, а они его до сих пор даже не чувствуют? Дверь открылась, и на пороге показался Тань Юй Ян, Его взгляд лишь скользнул по сыю и остановился на другом человеке. Раз сыю приглянулся второму старейшине, то он определённо обладает некоторыми способностями. Однако этот Ван Жэн смог учуять его, стоило ему только приблизиться к зданию, учитывая границы, которых он достиг прежде, когда он скрывал свои присутствия, подобное удавалось только старейшинам. Один из заторных кандидатов начал делать шаг за шагом по направлению ко всем собравшимся, о чего не тут же насторожились Но Ван Джен двинулся ему навстречу, и они остановились когда расстояние между ними сократилось до одного метра прошло лишь мгновение но за это время в промежутке между ними словно случилось что-то невидимое и необъяснимое от чего лицо танью яна стало выражать искреннее удивление ван Джен улыбнулся я думаю что мы не враги